Лесли молчала ровно 3 секунды. Затем она медленно сказала: "Да, мне на это действительно наплевать. Да я знаю. А иначе бы я сделала предложение попросить мадам Россини одеть нас. Она бы дала нам на прокат всё, что есть зелёного. Платья из фильмов с Грейс Келли и Одри Хепберн, танцевальные платья нач для Чарльстона изотых 20-х годов или бальные наряды из Хорошо, хорошо, Пранзити непрерывала меня лесли. Ты убедила меня уже на грейске или? Забудем чёртовы мусорные мешки. Как ты считаешь? Мадам Росси не уже устала? Как я выгляжу? Мама повернулась вокруг своей оси. С момента, как я перед обедом позвонила мисс Дженкинс, секретарь-охранникли с просьбой сопровождать меня на обследование в темпель, она уже трижды переоделась. Очень хорошо, сказала я, не особенно приглядываясь. Лимузин должен был вот-вот появиться из-за угла. «Не приедет ли за мной Гидеон? Или он будет желать меня в штаб-квартире?» «Прошлый вечер закончился так резко, а было еще так много того, что мы должны были сказать друг другу!» «Я нашел с вашего разрешения синий костюм лучше», — заметил мистер Бенгард, обметавший огромной метелкой из перьев картинные рамы в холле. Мама тут же помчала сверх по лестнице. «Вы и так правы, мистер Бенгард, это выглядит слишком броско, слишком элегантно для субботнего дня». Он ещё подумал, и Бог знает, что, как будто бы я старалась специально для него. Я бросила мистеру Бергерту колезненную улыбку. Неужели это было так нужно? Она спросила, коричневые глаза за совиными очками подмигнули мне, затем он посмотрел в окно коридора. О, а вот Иллимузин должен ли я сообщить, что вы немного опоздаете, потому что к синему костюму она не сможет найти подходящие туфли. И я сама это сделаю. Я накинула на плечо свою сумку. — До свидания, мистер Бенград. И, пожалуйста, приглядите-за вы знаете кем. — Само собой разумеется, миссер Гвендолин. — Вы знаете кто? Не окажется даже вблизи. Вы знаете чего? И с почти незаметной улыбкой он снова вернулся к своей работе. Гидеона в лимузине не было. Зато был мистер Марлейн, который уже открыл дверь салона, едва я ступила на тротуар. И его лонообразное лицо было таким же перекошенным, как и все последние дни, возможно, даже ещё намного больше. И на моё чрезмерное: "Разве сегодня не прекрасный весенний день?" он даже не ответил. Вместо этого он спросил: "А где миссис Грейс Шефферд? У меня указание незамедлительно доставить её в темпель."